Из семи посланий церквам в книге Откровения, послание Ладикийской церкви – последнее. В нем нет никакого словословия, ни похвалы этой церкви. Христос, как видно, не был доволен духовным состоянием церкви в Господь не был доволен ее духовной теплотою. Члены этой церкви не были ни горячими, ни холодными, а теплыми христианами. Теплый член Церкви не будет возмущаться, если он слышит всякую ересь, выдаваемую за Слово Божье или каких-нибудь сомнительных источников пророчества. Они не будут в рядах ревностных защитников истины. Духовная теплота — это индифферентность, то есть безразличность духа, она является самой большой трагедией в духовной жизни этой Церкви. Но поскольку книга Откровения является книгой пророческой, то помещенные в ней семь посланий относятся не только к семи христианским общинам, существовавшим в апостольское время, но они относятся ко всей истории Церкви Христовой. Число семь в Библии является символическим числом, обозначающим полноту Божью. В данном случае семь церквей говорят о полноте Церкви. Внимательно рассматривая это послание, мы видим, что Христос делит всех людей, живущих на земле в этот период, на три категории, на три вида духовного состояния – холоден, горяч и тепл. Правда, что такие категории людей существовали и во всех предыдущих шести периодах Церкви Христовой, но особенно много теплых христиан видно в этот последний седьмой период. Если бы мы делали оценку этим трем видам духовного состояния людей, то мы рассудили бы приблизительно так. Горяч — это самое прекрасное духовное состояние, тепл — это хуже, чем горячее состояние, но все же еще терпимо, а вот холоден — это уже самое худшее, самое плохое из всех трех. Но Христос Дает другую оценку этим духовным состоянием. Он говорит: О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то не свергну тебя из уст моих. Значит, в глазах Христа теплое духовное состояние хуже, чем холодное. Почему же это так? Чтобы понять это, нужно уяснить себе, что из себя представляют эти три духовных состояния. Горячее духовное состояние – это когда верующий живет полноценной духовной жизнью. Христос занимает первое место в его сердце. Все мысли верующего направлены к тому, чтобы не огорчить чем-либо Христа, делать только угодное ему. Молитва верующего горяча и искренна. Слово Божье изучается глубоко и охотно. Из любви ко Христу верующий принимает посильное участие в строительстве Церкви Христовой. Он старается являть любовь Христову всему окружающему миру, стремится преображаться в образ Христа и этим благодарит его за одарованное через веру спасение. Такой верующий идет вперед по пути духовного роста, от веры в веру. Горячий верующий — это Вовсе не тот, кто должен обязательно всегда совать свой нос во все дела, горячиться, так сказать, если не все идет так, как задумано или по его мнению. Не обязательно, чтобы от его горячности горела бы скамейка, на которой он сидит, а то и вся церковь может сгореть. Обычно это бывают верующие, которые научились у Христа кротости и смирения, но духовно горящие, подобно светильникам пяти мудрых дев, ожидавших пришествия небесного жениха, то есть своего Господа с небес, и затем вошедших на брачный пир. Холодное духовное состояние – это такое состояние, когда человек не имеет на данный момент живой связи с Богом. Христос не имеет места в сердце такого человека. Он не находится в соприкосновении с огнем Святого Духа. Его не согревает любовь Христова. Он не молится и не читает Слово Божье, а, может быть, даже и не понимает благой вести о спасении, которое совершил Христос на Голгофе. А вот теплое состояние – это то, когда верующий человек в процессе охлаждения любви ко Христу занял промежуточное положение между горячим и холодным состоянием. Он больше не горяч, он не живет полноценной духовной жизнью. Молитва его – Формально. Слово Божье он читает нерегулярно и притом поверхностно, лишь бы прочитать. Поэтому нередко можно услышать от них, что они за всю христианскую жизнь прочитали всю Библию десятки раз, но в борьбе с грехом он не проявляет должных усилий. Не видно преображения в образ Христа, не видно духовного роста. О таких теплых христианах апостол Павел говорит, «Ибо, судя по времени, вам надлежало бы быть учителями». Вместо плодов Духа стали проявляться дела плоти, которые апостол Павел перечисляет в 5 главе послания к Галатам. Христианин в таком состоянии заболевает духовной гордостью. Он считает себя духовно богатым и не видит своего печального состояния. Именно к такому христианину обращены слова Христа. «Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды» и не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Так почему же Христос считает теплое духовное состояние самым худшим состоянием? Даже более худшим, чем холодное состояние. Дело в том, что духовно холодный человек не приносит такого вреда Церкви Христовой, как теплый, потому что он не принадлежит к ней. К категории духовно холодных людей относятся такие, которых никто не считает христианами. Но те, которые относятся к категории духовно теплых, называются учениками Христа, однако всеми своими поступками они бесславят имя Христа. Представим себе три светильника. Один горит ярким пламенем, другой едва мерцает и коптит, а третий не горит. От первого светильника польза большая, он светит, от последнего нет никакой пользы, он холоден, не светит, а от мерцающего светильника большой вред, портится зрение и копотью отравляется воздух, которым мы дышим и в результате ощущаем головную боль. Духовно теплые верующие – это такие верующие, у которых не столько света, сколько копоти нехороших дел. И этой копотью немногих многих отталкивают от Церкви и от самого Христа. Вот почему в глазах Христа теплое духовное состояние – это самое худшее состояние. Духовно теплые люди вредят всей Церкви, и потому их вина перед Богом весьма велика. Только верующие с горячими сердцами составляют истинную Церковь Христову, ту самую Церковь, которая и есть без пятна и порока». Церковь Христова, то есть люди, верой принявшие Христа в свое сердце как спасителя от суда и ходящие во свете, то есть горящие огнем любви ко Христу и к ближним своим, на суд не приходят. Вы, возможно, будете удивлены, если я скажу, что многие из холодных ко Христу людей на суде Божьем будут оправданы Христом ради Его жертвы, если они были холодны ко Христу во время своей земной жизни по той причине, что не слышали о Нем или слышали, наверное, учения о Нем, но сердцем своим всю жизнь стремились к правде. О таких людях апостол Павел пишет во второй главе послания к римлянам. И вот, представ, на суде перед Христом, они увидят в Нем источник той правды, к которой всю жизнь стремились, и они загорятся огнем любви к Нему. А вот теплые христиане, жизнью, бесславящие Христа, окажутся вне Царства Божия. Бог справедлив. Кто больше знает, с того больше и спросится. Теплые — это такие люди, которые много знали о Христе, много слышали проповедей, много посещали богослужений, но не ходили во свете Христа. Вот почему теплые окажутся в худшем положении, чем те люди, которые были совсем холодны ко Христу по причине незнания Его. Да поможет нам Господь Его силой быть горячими христианами, если наш светильник начал коптить, чтобы он горел ярко. Немитый взор свой к небу, Где спаситель всех нас ждет, посмотри друг на Голгофу, Там покой душе найдешь, Только приди книги. Он за тебя, на кресте страдал, Благо земли забудь, встань на тернистый путь, тот, что спаси. служил немного друг души зовет тебя только приди к нему сердце дай Христу он за тебя на кресте страдал